глава с а у т л е н д был небольшим городком но это было ему лишь на руку так как он хоть и обладал достаточно неприятным холодным климатом зато утопал в лесах остановившись в гостинице марк не стал особо раскладывать вещи и сразу же поехал в участок где должен был получить всю информацию по делу которая исходя из информации альфреда вел некто Том Арчибальд, невысокий голубоглазый коп. Медленно плывущие небольшие улочки, двухэтажные дома, таксист, который никуда не спешит. Все это было так непривычно, ведь если ты живешь во многомиллионном городе, где все вечно куда-то спешат, то кажется, что так и должно быть везде, так и надо жить. Марк вдруг поймал себя на мысли, что ему стоит привыкать к подобному образу жизни, ведь именно так он и хотел встретить свою старость, так же медленно и степенно. Он раскрыл папку, данных было катастрофически мало. Видимо, у местного шерифа был какой-то стойкий иммунитет к высшему начальству, благодаря которому он решил, что всю информацию можно передать и на месте. «Эх, такой бы характер, да Альфреду!» вечно боявшемуся увольнения. Сам участок располагался в небольшом двухэтажном здании в левой части первого этажа, к о т о р о г о разместилось небольшое уютное кафе. И только на втором этаже непосредственно сам участок. Марк протянул двадцатку и вышел из машины. Запах свежего кофе, вероятно, сильно облегчал работу местным копам. Войдя вовнутрь здания, он сразу же обратил внимание на тишину. Ничего, абсолютно ничего не напоминало ему привычный чикагский офис. Ни постоянных звонков, ни вечно бегающих туда-сюда стажеров, лишь тишина и покой. Да у них даже у подъезда движения было больше, чем здесь. «Чашку кофе, офицер?» Марк обернулся и увидел невысокую брюнетку, стоявшую возле входа в кафетерий. Э, «Не, т спасибо», — поблагодарил он и поднялся по лестнице. На втором этаже было просторно, даже более чем просторно, так как весь интерьер составляли всего лишь четыре стола и несколько шкафов, занимавших примерно одну треть от общего пространства. Андерсон не без удовольствия подметил, что на него практически никто не обратил внимания. Ни два полицейских, беседовавших у окна, ни девушка, что-то сосредоточенно перебиравшая у себя на столе, ни уборщица, монотонно мывшая пол. «Чем-то могу помочь!» — раздался сзади грубый мужской голос. Андерсон повернулся и увидел крупного мужчину лет сорока пяти с роскошными бакенбардами и объемным пивным животом, на вершине которого поблескивали... от д р а й н ы е до блеска черные пуговицы. Мне бы Тома Арчибальда вежливо попросил, Марк, заметив значок шерифа. — Я уверен, что на ваши вопросы могу ответить и я, — несколько раздраженно ответил шериф, небрежно пододвигая его животом. — Я вас раньше тут не видел. Вы впервые в нашем городе, да? — Да, я впервые. — Занятно. — Еще никто из тех. кого я здесь видел бы впервые, не сказал, что он же здесь бывал. Ха-ха-ха, пробубнил шеф. Так какое у вас к нему дело? Я бы хотел переговорить непосредственно с ним. Он на выезде, так что можете смело довериться мне, мальчик мой. Марк спиной почувствовал, как на него начинают обращать внимание остальные полицейские. Покачал головой и полез за значком. Шеф мягко положил руку на револьвер. — Меня зовут Марк Андерсон. Я здесь по расследованию гибели семьи Ашеров. — Ах, вот оно что! — сказал шериф, убирая руку с револьвера и протягивая ее для рукопожатия. — Ну что ж, добро пожаловать! Я Сэм Поуэлл! — Очень приятно! — холодно заметил Андерсон, разглядывая дорогие часы на руке шерифа. — Взаимно! — Вы проходите, мы коллегам тут всегда рады! — Прошу знакомиться, это сержанты Алекс и Бат Баркс, а это прекрасная девушка мисс Сара Элитл. — Они братья? — Да, братья. А что такое? — Да ничего, просто любопытно. — Да, любопытно. Я понял, о чем вы подумали. Родственники и на службе. Ну, у нас тут несколько попроще, нежели у вас в большом городе, так что вы не удивляйтесь тут. Может, еще что-то и перенять для себя успеете. «Возможно. А вы не подскажете, где конкретно Томми?» «Ну, прям конкретно!» — улыбнулся шериф. «Подождите, сейчас спрошу». «А не, не стоит. Вот он сам!» Андерсон развернулся и увидел того самого невысокого глубоглазого паренька с открытым добродушным лицом и простоватой улыбкой. Заметив детектива, Томми быстро поздоровался и несколько смущенно поставил коробку с пончиками на стол. Андерсон грустно усмехнулся, Он уже давно не встречал такого, чтобы молодых гоняли в магазин. «Добрый день», — он протянул руку, — «я детектив Марк Андерсон. Меня прислали помочь вам с делом Ашеров. Его ведь вы ведете?» «Да, сэр». «Тогда знаете что? Если вам не сложно, пойдемте обсудим ход вашего расследования. Я видел внизу кафетерий и уверен, что там нам будет более чем удобно». «А что вам здесь некомфортно, а?» — улыбнулся шериф. — Уверен, что вам здесь никто не помешает. — Я просто не завтракал, — ответил Марк, указывая Томми на лестницу.